и молчалив гелика созвездие большой медведицы с милым сыном то есть с созвездием волопаса Латеран один из округов Рима в смысле Рим латеранский дворец был резиденцией римских императоров а затем пап и как паломник сердцем успокоен Осматривает свой обетный храм, Надеясь рассказать, как он устроен. Так в ярком свете, дав блуждать очам, Я озирал ряды ступеней стройных То в высоту, то вниз, то по кругам. Я видел много лиц любви достойных, Украшенных улыбкой и лучом, И обликом почтенных и спокойных когда мой взор все обошет кругом, воспринял общее строение рая, внимательней, немедля ни на чем, я обернулся, волей вновь пылая, и госпожу мою спросить желал о том, чего не постигал взирая. Мне встретилось не то, что я искал. И некий старец в Ризе Белоснежной на месте Беатричи мне предстал. Старец Бернард Клервосский, около 1091-1153 год. Богослов-мистик, принимавший живое участие в политической жизни своего времени. Данте видел в нем тип созерцателя, и в империи он является таким же наставником поэта, какую в земном раю была деятельная Мательда. Дышали добротою безмятежный, взор и лицо, и он так ласков был, как только может быть родитель нежный. «Я тотчас, где она?» — его спросил. И он, «К тебе твоим я послан другом, чтоб ты свое желание завершил. Взглянув на третий ряд под верхним кругом, ее увидишь ты еще светлей на троне ей сужденным по заслугам». Взглянув на третий ряд под верхним кругом, Исполнив свою миссию путеводительницы, Беатричия вернулась на свое место в небесном амфитеатре. Я, не ответив, поднял взоры к ней, и мне она явилась осененной, венцом из отражаемых лучей, от области громами оглашенной. Так отдален не будет смертный глаз — на дно морской пучины погруженный, как я от Беатричи был в тот час. Но это мне не затмевало взгляда, и лик ее в сквозной среде не гас. О, госпожа, надежд моих отрада! Ты, чтобы помощь свыше мне подать, оставившая след свой в глубе хада, Во всем, что я был призван созерцать, Твоих щедрот и воли благородной Я признаю и мощи благодать. Меня из рабства на простор свободный Они по всем дорогам провели, Где власть твоя могла быть путеводной. Хранить меня и впредь благоволи, Дабы мой дух отныне без порока Тебе угодном сбросил тлен земли. Так я вас звал. С улыбкой издалёка она ко мне свой обратила взгляд и вновь к сиянию вечного истока. И старец, чтоб свершился без преград твой путь, на той стал с тобой я рядом, как мне и просьба, и любовь велят. Паря глазами, свыкнись с этим садом. Тогда и луч божественный смелей Воспримешь ты, к нему взлетая взглядом.